Глава 72. После ухода мужа я не могла думать ни о чем другом. Слова Рауля о том, что мой отец знал какую-то тайну о древнем затерянном городе в Южной Америке, никак не выходили у меня из головы. А мотивы мужа теперь были очень понятны. Потому он и женился на мне бесприданного, еще и доплатил мачехи. Хотел в будущем получить клад инков, а я была ключом к сведениям из ценного дневника. В тот день я работала допоздна пыталась дошить очередной изысканный костюм для верховой езды графини Дюбари, состоящий из золотистой атласной юбки и бархатного синего пиджака. Она должна была завтра прийти на последнюю завершающую примерку. Уже около одиннадцати, пожелав всем спокойного сна, я вернулась в свою спальню. Зевая, умылась и присела на кровать, думая о том, что завтра полно важных дел. В этот момент в моем животе зашевелился малыш. Животик рос с каждым днём, и моё пикантное положение было очень заметно. Оставалось всего два месяца до родов. Положив руку на округлую выпуклость, я ласково произнесла. «Я люблю тебя, мой маленький. Скоро мы увидимся, и я смогу поцеловать тебя». Гладя свой живот, я добавила. «Жаль, что твой папочка никогда не увидит тебя». Сняв серьги, я выдвинула ящик прикроватной тумбы, чтобы убрать драгоценности. Золотые серьги с голубыми топазами подарил мне Калиан позавчера. Я не хотела брать, но он очень настаивал, сказал, что выкинет их в сену, если не буду носить. Его дар мне пришелся по душе, и я с удовольствием носила эти изысканные сережки. Я чувствовала, что мое сердце уже почти смягчилось к шаура. Последние три дня я думала о том, что может все же согласиться и выйти за него замуж. Но сомнения в правильности этого решения все еще терзали меня. Нечаянно мой взгляд упал на стопку писем, перевязанных голубой лентой, которые лежали в ящике. Достав их, я решила, наконец, прочитать хотя бы несколько, понять, насколько наша любовь с Полем была сильна и могу ли я снова стать счастливой с другим мужчиной. Взяв первое письмо, из которого неделю назад мне удалось прочитать только первую строку, я снова раскрыла его и пробежалась глазами по содержанию. От тона письма и от того, с какой любовью оно было написано, меня тут же охватило волнение. Мужчина, писавший его, явно не просто любил, а боготворил Сесиль. Но уже на втором абзаце я впала в некое оцепенение. «Скоро я вернусь в Париж, и все решу. Дела в Америке я уже почти закончил. Прошу, не предпринимай ничего до моего возвращения». Слово «Америка» вызывало у меня замешательство. Я не понимала, как Поль мог оказаться на другом континенте. Он родился и всегда жил в Париже, так рассказывала его матушка Клара, которая теперь жила с нами. С нетерпением я продолжила чтение. «Небо мое, как долго я не целовал твои губы! Я очень соскучился. Едва я вернусь, мы сразу же объявим о нашей помолвке, как и обещал тебе. Твой батюшка был бы счастлив, узнав, что ты станешь моей женой». «Жаль, что он не сможет повести тебя к алтарю, ведь он так хотел этого. Мой друг Шарль, как же мне не хватает его!» Эта фраза окончательно привела меня в оцепенение. Поль никогда не был другом моего отца, да и не мог бы. Поль был молод и служил в доме отца. Быстро прочитав остальные страницы, я невольно зависла на подписи. «Твой небесный воин». В миг что-то щелкнуло в моей голове. Меня неожиданно озарили яркие воспоминания. Точнее, воспоминания Сесиль годовалой давности. Они вихрем ворвались в мое сознание, наполняя мысли, чувства, существо. Это было как удар током, только душевный удар. В миг я вспомнила все. Кто был моим возлюбленным, кто писал все эти письма, кого на самом деле любила Сесиль и кому она отдала свою невинность и сердце. «Калион», — прошептала я через минуту ошарашенно. Я чего то знала, что имя Калион на индийском языке означало «небесный воин». От этого неожиданного озарения и открывшейся правды у меня из глаз брызнули слезы. Я вспомнила, как Сесиль специально говорила Манон и Кларе, что ее возлюбленный Поль, чтобы никто не знал настоящего имени ее любимого. Не хотела, чтобы кто-то или что-то помешало их планам Шаура. Да, Сесиль любила Калиана. До последнего тянула со свадьбы с Дебриеном. Даже в день венчания, когда от Шаура не было никаких вестей почти два месяца, а теперь я знала, что его письма прятала от меня злодейка-мачеха, Сесиль, страдая, никак не хотела идти замуж за Рауля. Однако она думала, что с Калианом что-то случилось, оттого дала вынужденное согласие на брак с ненавистным Дебриеном, но в последний момент передумала и упала от переживаний в обморок перед алтарем. И именно в этот момент ее душа покинула тело, а в этот мир попала я. Я отложила письма в сторону. От осознания всего этого я, наверное, несколько минут сидела в оцепенении. Неожиданно, подчиняясь некому яростному порыву, я поднялась на ноги и бросилась вон из своей спальни. Через миг толкнула дверь в комнату Калиана и замерла на пороге. Он не спал. Стоял у распахнутого окна, одетый в одни свободные штаны. Смотрел куда-то вдаль. Его бронзовая широкая спина чуть поблескивала в лунном свете озряемом спальню. Мужчина резко обернулся и вперил в меня пронзительный горящий взор. «Почему ты не сказал, что это ты?» — выдохнула я одними губами. В ночной тишине спальни мой голос прозвучал звучно и четко. Он понял меня с полуслова. Гулко выдохнул и хрипло произнес. «Хотел, чтобы ты сама все вспомнила». Исчерпывающий ответ. И добавить нечего. В следующий миг он раскрыл объятия, и я, подчиняясь страстному порыву, бросилась к нему упала в его крепкие объятия. Он яростно прижал меня к себе и вклинил свои горячие губы в мои волосы. «Как долго ты вспоминала, небо мое!» произнес он глухо. Обхватив руками его широкий торс, я наконец-то чувствовала облегчение. Как было чудесно и прекрасно то, что именно он оказался моим возлюбленным. Большего счастья я и не могла пожелать в этот миг. Каллиан осторожно поднял рукой мой подбородок и склонился. Жадно, алочно поцеловал меня в губы. И эта его ласка показалась мне такой желанной и долгожданной. Я ответила на поцелуй с тем же пылом и страстью, с которой целовал меня Шаура. Спустя минуту отстранилась от него и задала вопрос, который внезапно возник в моей голове. «Ты поэтому не поехал в Америку, когда узнал, что я беременна?» «Да. Я хочу первым увидеть своего сына», — ответил он опять, прочитав мои мысли. «А если будет девочка?» Буду баловать ее, как и тебя небо моё.